Глава шестая. Инферно. Нижний слой. Алиш бережно положил тело листья на широкую кровать, застеленную выцвевшим ковром. Он в свое время постарался привести это место в порядок. Выделенные ему сингурки отгородили тяжелыми занавесками альков, украсили сохранившимися коврами полы, развесили оружие по стенам, а под высоким сводом сиял магический светильник.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 И еще седьмицу назад ему казалось, что все, что их связывало, разорвалось, растаяло, не оставив следа. И так бы случилось, если бы он не стал меняться сам. Таким же листья была для него, другом, любовницей. У Прокса не было ответа на этот вопрос. Она подарила ему свою жизнь и погибла, сражаясь за него. Теплое чувство, перемешанное с чувством утраты, переполнило его.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 Он помнил только ее руки, мягкие, теплые, руки, которые пытались его защитить, в объятиях, в которых он чувствовал себя безопасно. Он помнил свой плач и объявший его страх. Боль в капсуле лаборатории, полигоны инструктора, словно неживые, не имеющие эмоции воспитатели метаморфы, не знающие жалости, равнодушные к его плачу, к страданию ребенка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 Алиш думал, какое погребение он строит для матери всех Сенгуров, и то, что будут делать дальше лже десантники, его мало волновало. Послушаются, он подумает, как с ними поступить. Нет, умрут, как умерли все остальные, кто считал себя способными противостоять этому миру. Сняй защиту! Услышал он приказ, прозвучавший как-то неестественно и громко в тишине. И это для Алиша стало толчком. Он понял, Листья надо отнести к ее народу. Сингуры должны иметь будущее, ради памяти о своей первой матери, ради той жертвы, которую Листья принесла, чтобы он, Алиш, мог жить. «Сержанты есть?» – спросил Алиш. Вперед вышел мужчина лет 30. «Капрал Орин Шанталье, сэр!» Прокс невесело усмехнулся, скорее утверждая, чем спрашивая, произнес. «Пальдонийцы». Он понял это по фамилии Капрала. Там на Пальдонии фамилии жителям давали по местности или по району города, в котором они родились. И в одной деревне могло быть сотня шанталье, еще сотня савиен. И если спрашивали, это какое шанталье, то, например, отвечали, тот, что дом у которого у главой и трое сыновей. Местным все было понятно, а приезжих в Пальдонии не было. А для государства у каждого был свой персональный идентификационный код.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 «Ну, может, существует возможность избежать этого?» Он и все остальные с какой-то детской надеждой во взглядах смотрели на Прокса. Умирать им не хотелось, несмотря на высокопарные слова. Я лишь это отчетливо увидел. «Понимаю, Капрал, я тоже не сторонник ненужных смертей. Человек рожден, чтобы жить и исполнить свое предназначение. Он немного постоял в раздумьях. «Прикажите своим людям взять кровать и осторожно понести ее.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 «Без угрозы и тени страха». Затем устало сказал. «Если вы не хотите умереть, снимайте бронь». И они безропотно подчинились. Листья проносили мимо замерших Прокса и Капрала. «Кто это?» Не удержался он от вопроса. «Красивая. Это повелительница одного местного народа, Капрал. Мать всех сенгуров. Она уничтожила ваш корабль на орбите и погибла сама».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 «Мой город, мои владения», — нерадостно усмехнулся он. В окружении молчаливых соплеменников стояла кровать, принесенная намирцами, и на ней покоилась их великая мать. Скорбь охватила сердца мутантов. Листья была сбывшимся пророчеством, символом их возрождения, и каждый из них не мог помыслить, что она умрет. Молчание затягивалось. Прокс усилил голос и начал говорить. «Сингуры!»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 Создал яркое пламя между рук и замер. «Крылья! У него золотые крылья!» Со всех сторон слышались изумленные крики. Рован, стоявший с открытым ртом, грохнулся на колени и заорал в религиозном восторге. «Властитель, мы повинуемся твоей воле!» За ним следом упали на колени остальные. «Что это сейчас произошло?» Испытывая некоторую долю страха, подумал Прокс.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 Распорядитель которого он назначил погиб А нового Курама назначить не удосужился Теперь к нему боялись заходить Он сам не хотел, чтобы демоны видели его состояние И проклиная жестокую судьбу своего брата Рока Что подло подстерег его у новой горы неизвестного союзника Сбил его в полете, а потом лишил его рогов Такого предательства от Рока Курама не ожидал Если бы он мог Он бы умер, чтобы прекратить страдания, но смерти ему не грозило еще долгие сотни лет, пока его имя не пойдет в забвение. Тогда он только растворится в эфире и возродится вновь, если его вспомнят. Но как же Рок посмел нарушить законы мироздания, установленные отцом? Он не смел нападать на него лично, а только на его последователей. Совсем уже с катушек съехал братец. «Чтоб он вечно с дырявой задницей ходил!» Пересиливая боль, подумал Курама. «Для восстановления тела ему нужны были рога. А для восстановления рогов ему нужна была энергия. Ему нужны были новые жертвы». «Эй!» — не выдержа, — закричал Курама. «Там есть кто-нибудь!» Дверь в спальню немного приоткрылась. «Вы что-то хотели, властитель?» Тихо, еле слышно, почти шепотом прозвучал вопрос. «Ты кто?» Курама был раздражен. Никогда, когда ему нужны помощники, их нет рядом. «Позови распорядителя!» Сдерживая себя, чтобы не замычать, приказал он. В последнее время он часто, гневаясь, начинал мычать. Слова покидали его, и только беспросветный гнев и алая кровь в глазах застилали его разум. Он становился необузданным.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 «Сейчас все будет сделано, мой господин! Сию минуту! Не изволите беспокоиться!» Он приоткрыл дверь и заорал на весь замок. «Владыка правой руки ко мне!» Курама несколько успокоился. «Теперь дело пойдет на лад», — успокаивал он себя. Отвернувшиеся к нему надежды на скорое выздоровление, муки боли стали не так сильны. Он прикрыл глаза и попытался отвлечься, размышляя над поступком Рока.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 Теперь он волей властителя облечен силой и властью. Теперь он звался значительно Терес Мей. В зал ожидания неспешно вошел владыка Тилерекс. Он нагляделся и, заметив бывшего уборщика в ауре власти распорядителя, скривился. «Опять властитель чудит! Теперь вот этого недостойного он назначил распорядителем!» В большом зале кроме них не было больше никого. «Что тебе нужно, распорядитель швабры и тряпок?» Тильрекс Рексный собирался гнуть спину перед этим нищебродом. Все его существо выражало пренебрежение к старику со стертыми рогами, кривыми ногами и отвислым животом. Тирея Смей усмехнулся. Он видел пренебрежение правой руки, но только приказал. «Позови начальника стражи и трех повелительниц хаоса». Вид его, может быть, был жалок, но власть, звучащая в голосе старика, неодолимо потащила Рекса из зала.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 Он немного пришел в себя и поклонился. «Благодарю тебя, высочайший!» Он разогнулся и с усмешкой уставился на ставшего простым демоном Тильрекса. «А как же я?» Растерянно произнес разжалованный владыка. Он огляделся, ища поддержку у демонесс. Но те равнодушно посмотрели на неудачника и отвернулись. «Ты жалкий Тильрекс на колени!» Власно крикнул старик. И демон, не смея противиться воле распорядителя, тут же рухнул на колени. Палзи к Сьюрам!» Вновь используя власть и голосе, приказал бывший уборщик. Он внутренне ликовал. Свершилось то, о чем он мечтал всю свою жизнь. Подняться из грязи и занять подобающее положение. Но так высоко его мечты не взлетали. Он всю жизнь, сгибая спину, хорошо научился владеть собой и никогда не показывал ни радости, ни ненависти. Так было и сейчас. «Сиоры, возьмите изменника!» Небрежно махнул он рукой. «И пытайте его две седмицы, а потом из его шкуры сделайте себе одежду». Три демонессы с жадностью подхватили под руки несчастного и потащили того на выход. «Его жена и дети тоже ваши!» Крикнул им вслед Тере змей. Затем повернулся к посеревшему Майпому. «Владыка, собери всех трусов, что бежали с поля боя под городом древних, и казни их, воздавая славу курами!» Владыка демонов вновь с достоинством поклонился и направился на выход. «Казнь устрои в этом зале!» Совершенно спокойно, как будто речь шла о приеме гостей, напутствовал распорядитель демона. «Нашему господину понравится!» Владыка ушел. А через дверь послышалось жалобное «Муууу!». Пожав плечами, Терезмей пошел совершать обход замка. У господина свои причуды, он лучше других знал его. По дороге его нагнал посыльный. «Высочайший!» Он упал ниц. Слуха расправен над правой рукой уже с быстротой молнии облетел замок. Новый распорядитель сразу показывал свой крутой нрав, и простые демоны не собирались искушать судьбу.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 Это был новый хозяин, пожравший прежнего, и у него был характер злобный, но предсказуемый. Кроме того, он плевать хотел на соблюдение субординации. Старый демон повернул обратно. Он подошел к двери спальни и прислушался. Хозяин тихо поскуливал. Мэй поскребся и, не дождавшись разрешения, приоткрыл дверь. Он не падал ниц и не заходил. Он тихо позвал. «Хозяин, там человеки из долины пришли».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 «Не забудь назначить место себя уборщиков и следуй за мной». Новый начальник стражи хищно улыбнулся, повернулся к стражникам и стал оглядывать посеревших воинов. «Вы двое!» Он поедал их взглядом. «Взяли тряпки и принялись за работу!» Распорядитель не мешал ему. Он только предупредил. «Не забудь поставить охрану, Порош Пет. Еще позови повелительницу Хаоса и выходи главным воротом. Отдав все нужные распоряжения, Терезмей направился на выход. Сивилла. Королевство Вангур. Советник пребывал в мрачном настроении. Он начал отчетливо осознавать, что в начале своей работы в закрытом секторе он не в полной мере оценил сложности ситуации. Ему казалось, что стоит немного перестроить работу, выделить главное звено в цепи проблем, заставить исполнителей быть более проворными,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 Дикари тоже умеют плести интриги. На подкуп начальника службы безопасности орден пойти не решился. А задействовав связи в высшем обществе, повел информационную атаку на графа с целью его дискредитации. Эффект оказался совсем не таким, как ожидалось. Многие противники танкраны стали гибнуть. Кто на дуэли, кто просто выпал из окна. И волна критики на графа моментально стихла. Испарилась словно роса на солнце.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 «Идиот!» — повторил он. «Как можно было идти на прием к властителю Домена, не подготовив предложения, выгодные для него? Ну, удачливый!» — вынужден был признать советник. «Сколько раз был на краю гибели и выжил?» Советник в своих размышлениях остановился. «Демон их побери!» — пробормотал он. «Не хватало еще как самому никчемному руководителю валить все на подчиненных». В дверь чуть слышно постучали. «Войдите», — разрешил советник, и, чтобы скрыть гримасу раздражения, отвернулся к окну. В кабинет вошел его помощник и телохранитель в одном лице. Гер советник, у нас проблема», — тихо произнес вошедший. «Тоже мне новости», — невесело подумал советник. «У нас проблемы со всех сторон». Справившись с накатившим раздражением, отвернулся от окна? И посмотрел своим обычным невыразительным взглядом серых холодных глаз на вошедшего. Слушай, Шульц. Отравлен магистр ордена. Дог говорит, что тот до утра не доживет. Наши противоядия на него не действуют. Какая-то местная магическая дрянь». Во взгляде советника промелькнул интерес. «Какие результаты дали первоначальные следственные действия? Подожди, не говори», — поспешил добавить он.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 — Примите шифровку, гер-советник! — проговорил он и замер на пару секунд. Замер и советник, принимая файлы. Он так простоял несколько дольше. — Готово! — выйдя из зацепенения, сообщил он шифровальщику. — Можете идти. Подождав, когда за братом искореняющим закроется дверь, посмотрел на Шульца. Новый князь казнил делегацию, пришедшую к нему. На базе больше не осталось руководителей, только техники.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 Через час все братья собрались в обеденном зале, пришли даже часовые. Такое оживление в стенах цитадели было впервые. К собравшимся вошел советник. Он оглядел взволнованные лица, и во взглядах многих он увидел свою смерть. Значит, он правильно оценил реакцию братьев. Он прошел к центру зала и дождался, когда смолкнет царящий неразборчивый гвалт. Постепенно все разговоры стихли, и советник смог говорить.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 Времена наступили трудные, и требуется полная отдача от каждого. В зале снова воцарился гвалт уже радостный и возбужденный. Рядовые члены Ордена Искореняющих потянулись к выходу. Рядом с ним оказался Веймор. Он тоже смотрел в уходящим, но взгляд его был мрачен. — Вот так просто оставите без внимания убийство магистра? — спросил он. — А почему нет? — в ответ спросил советник. «Потому что, оставшись без наказания, завтра кто-то вздумает отравить меня или вас, гер-советник. Они почувствовали слабость нашего руководства». Советник по-новому взглянул на Веймора. Тот неожиданно заявил, что разделяет с ним ответственность за происходящее. Этим он говорил, что он заявляет о своей преданности ему, советнику, в тяжелый момент. Это дорогого стоит. «Мы уберем их всех, но постепенно, гер Веймор.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 Но главарей этой банды убрали до нас, так что мы не знаем, кто это сделал. «С князем все понятно», — советник говорил быстро, короткими рубленными фразами, пряча за ними свое раздражение тупостью подчиненных. «Ему нужны жертвы, нам нужны вытяжки из их организма, мы отдаем ему рабов и забираем тела. Непонятно другое, почему до этого не додумались там, в инферно, может и к лучшему, что их казнили».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 кто будет все же ее искать на ложный след, на самих эльфаров». Советник посмотрел на умную лысину. Тот мгновенно оценил план Веймора и согласился. «Хорошая задумка. Если все продумать, это может сработать». «Ну что же, Гер Веймар, высказал свое мнение советник. «Я даю свое согласие на операцию. Продумайте все хорошо и ваши мысли предоставьте мне через три дня». «Вам хватит времени?» – спросил он. «Лучше пять», – взял небольшой задел Магистр Ордена. «Хорошо, пусть будет пять дней, Гервеймор. Открытый космос, станция созвездия 57Т. Станция 57Т была одной из многочисленных торговых станций Ассамблеи Объединенных Миров. Но эта станция, находящаяся на границе известного космоса, вдали от сектора старейшего человеческого объединения АОМ,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 Он не побоялся крови и взял всю ответственность на себя. В этой войне он вышел победителем, но потерял трех начальников директоратов. А боевые действия перешли в высокие кабинеты. Заложником их борьбы стал агент с позывным «Демон». Он стал козырем в этой игре за власть. Кто будет им обладать, тот и будет иметь преимущество. За обладанием этого козыря развернулась основная схватка. Но кроме подковерной суеты у Блюма появились новые проблемы. Связанные они были с неведомым фронтом борьбы с коррупцией. Его эмиссар неожиданно объявился на их станции. Блюм Вейс с интересом смотрел на пожилого мужчину, по меркам ами-старика, с залысинами и сединой, редкой бородкой и мелкими морщинками под глазами. Простоватый вид, уверенные движения и несвойственная жителям развитого мира грубоватость выдавали в нем жители одной из неоварварских планет. «Смотри, какой ловкий!»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 Он невесело оглядел собравшихся. «Поэтому приказываю о своем позоре молчать и продумать легенду прикрытия передачи оружия для отслеживания всей цепочки контрабандистов. Потом, в конце концов, надо будет взорвать какую-нибудь лоханку контрабандистов и списать потерю. Вы поняли меня, работники?» и Вейс укоризненно покачал головой. «Шеф, ну как такое может быть?» «Чтобы человек, объявивший фронт борьбы с коррупцией, одновременно был тут и там!» Абель произнес это вслух и прикрыл рот ладошкой. «Что? Уже догадался?» Вейс, собрав всю свою выдержку, старался говорить спокойно, не показывая, что он думает о посетителях. «Не надо перенапрягать молодежь, им еще предстоит научиться думать перед тем, как высказаться». «Вы думаете, что их несколько?» – неверя спросил Абель. «Точно, их несколько!»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 и сунул в карман пиджака. Выйдя из кабинета, потрепал Рину по плечу. От Примеша ничего не было. «Шеф, у вас нет племянников, это знают все. Вы вечно привечаете жуликов. Нельзя быть таким доверчивым. Этот неблагодарный пожил у вас и забыл о вашей доброте». «Что поделать, Рина? Когда ты не имеешь своих детей, то радуешься чужим. А он все-таки родственник». «Родственник», — проворчала девушка.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 Он заговорщически подмигнул и, держа в руках подарок, направился на выход из своего офиса. Каждый вечер после окончания рабочего дня он шел вниз в свой конспиративный офис. Сидел несколько часов и ждал сообщения от демона. Сегодня, тоже не изменяя правилу, он спустился на пару уровней ниже, прошел по коридору, вошел в техническое помещение и, открыв потайную дверь, оказался в маленьком промежуточном тамбуре.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 Его могли схватить и, просканировав его нейросеть, получить нужную информацию. Его могли просканировать дистанционно, и результат был бы такой же. Поэтому он шел путем архаичным с помощью устаревшего оборудования и бумажного носителя. Такого подхода от него вряд ли кто ожидал. Вейс прошел к столу, сел и углубился в чтение. Племянник дяди. Дядюшка, поздравляю с днем рождения, меня посетили гости, но не те, кого я приглашал.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 За агентом прибыли чужие, но он вырвался и захватил кого-то в качестве свидетелей. Корабль ССО, посланный за ним, по мнению демона, уничтожен. Группа межратора повысила ставки, размышлял Вейс. Они должны были понимать, что командование сил специальных операций не прощает таких вещей. Значит, надеялись на то, что их операция удастся, а следы будут скрыты. Он положил лист в уничтожитель, дождался, когда лист расщепится на атомы, и поднялся из-за стола. У него оставалось очень мало времени. Агента, внедренного его оперативниками в ССО, скоро уничтожат сами хозяева, чтобы скрыть следы. Уничтожат сразу, как только поймут, что операция провалилась. Он вышел и быстро направился к себе в офис. Встретив удивленный взгляд секретаря, улыбнулся. «Дела, Арина, дела. Вызови ко мне командира взвода силовой поддержки. Сообщи, что срочно. И передай команду пилотам»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 Короче, когда начинала проедать мне мозг, что я не умею жить и все в таком духе, я не выдерживал и зверей отправлял ее по матушке. Люська начинала реветь, обзывать меня солдафоном и другими разными нехорошими словами. Забирала Вовку и уходила отдохнуть к маме. Неделю они с Маргаритой Павловной промывали мне косточки, а я заезжал на рынок, покупал кусок мяса, крутил на мясорубке фарш и делал котлеты. Жарил картошку.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 Они обвиняли Грыза в обманах, и главное, что им никто ничего не мог сделать. Проповедники были неуязвимы. Сами они повергали противников на колени, не убивали никого, а требовали покаяться и отступить от заблуждения. И скоро за ними стала ходить целая толпа. Эти пришли и попрошали. «Где ваш Худжгарх? Пусть явит свою силу, если он настоящий бог. Пусть помирится с нами силой».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 Он сурово оглядел присмиревшие лица орков. «Разве вы не видели духом мщения в своих рядах? Какое еще чудо нужно вам? Или вы превратились в женщины, сердца ваши наполнились страхом? Тогда вам не место здесь, вам место у козапасов. Грыз бил по самому больному, гордости орков, обвиняя их в трусости. Вперед вышел один из пришлых. «Мы говорим от имени отца нашего!»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 Орки, как дети, радовали шутки своего вождя и начинали ему вновь верить. «Пусть ваш Худжгарх покажет свою силу!» Зло выкрикнул один из чужих орков, выступив вперед. От них отступили свидетели, и они оказались небольшой кучкой, стоявшей отдельно. «А Худжгарх чужак уже показал свою силу в бою! Мы все видели его славу, и он сражался вместе с нами, так, братья!» Снова громогласно вопросил Грыз. Я стоял в сторонке, наблюдая за тем, как будут развиваться события. Грыз, как старый большевик-ленинец, перехватил инициативу и повел массы, если не к светлому будущему коммунизма, то, по крайней мере, к тому результату, который ему был нужен. Так! еще громче заорала толпа. Орки воодушевились воспоминаниями своих побед. Это была та струнка, которую сумел нащупать и тронуть в сердце каждого их предводитель. Его спокойствие и уверенность передалась оркам, и как волна пошла по лагерю, наполняя воинов радостью и верой. Я видел, как она сметала смятение из душ пошедших за ним орков, словно порыв ветра, выносящий мусор с дороги. Чужие проповедники поняли, что проигрывают в словесном споре. Все, что говорил Грыз, было чистой правдой.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 «Грыз — это переодетые шаманы!» «Ну кого еще мог привлечь Рок в качестве своих пророков?» «Не косноязычных же простых пастухов!» Я мстительно улыбнулся. «Мы одержим сейчас победу в философском споре, зародим сомнение в том, что через них говорит отец, и воспользуемся нелюбовью воинов, граничащей с презрением к слабакам». «Грыз, обвини их в ложных чудесах!» — подсказал ему я.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 Рядом с чужаками стояло непонятно что. Словно джин из лампы Аладдина. Человеческое лицо с козлиной бородой. Тело по пояс с мускулами Арнольда Шварценеггера. А ниже пояса все было объято пламенем, которое облизывало торс. «Вызванное существо с другой реальности», — предупредила меня Шиза. «Очень опасно. Кроме того, оно поддерживается через энерговод с кем-то очень сильным». Я проследил за големом, от которого шла яркая ниточка к шаману и присоединился к ней через малышей и направил благодать к своему граду на горе. Я почувствовал, как на меня ухнуло и потекла вверх без настранной силы. «Я тоже так могу!» рассмеялся Грыз и бабахнул по созданию шамана молнии. Я, расстроенный тем, что он поспешил и не дал воспользоваться дармовой благодатью подольше, вышел в боевой режим, тут же перерезал канал связи шамана и голема. Тот, получив заряд, крякнул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 Видно было, что бывший магистр был в своей стихии. Его наряд изменился. Теперь на нем была мантия волшебника, расшитая золотом и серебром, усыпанная каменями, искусно вставленными, каждый на свое место. Его наряд празднично сверкал и искрился в свете вечно незаходящего солнца. Он выглядел как... Как Люцифер. Пришло мне сравнение, и я с долей испуга посмотрел на Рострума Великолепного.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 «Те, кто смог больше украсть, будут плевать сверху своего положения на неудачников и будут проникать во власть, протаскивать законы, укрепляющие их положение». Будет, как описал поэт Борис Слуцкий, «Люди с практической сметкой одолели людей ума, положили на обе лопатки, а сверху наложили то самое». Вот что бывает, когда народ лишают идеологии. «Ему можно будет внушить любую мысль, одному, что сосед его враг». Потому что он пастух и ест левой рукой. Настоящие орки едят правой. А Гаршк вообще сволочь. Он грабит простых орков, и когда-нибудь они сожрут этого гада. А седлые племена это не настоящие орки. Это клятые оркаляки. Это вороги, потому что носят не кожаные одежды, а остеганные ватники. И вообще они не разделяют ценностей кочевых племен. Не едят своих соплеменников, не бунтуют, не свергают своих вождей.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 А мой помощник и ангел-хранитель мышей не ловит. Чего? Каких мышей я должна ловить? И зачем? За тем, что мне нужна подсказка, помощь, можно сказать, а ты молчишь, как кот, вокруг которого ходят мыши и жрут хозяйскую крупу. А, в этом смысле, протянула шиза, могу дать совет. Говори, душа моя! приободрился я, ожидая откровения от симбиота. Тебе нужна идея. Я молчал, переваривая слова шизы, а затем язвительно произнес «Ух ты, как славно помогла! У тебя папа был не Чукча?» «Я не знаю своего отца. А почему ты спросил?» «Да потому, что у нас есть анекдоты про Чукчей. Это такой народ на севере, умный, однако. Как интересно. Расскажи». «Да, пожалуйста. Едет по тундре Чукча на оленях. Смотрит, вездеход стоит».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 А я задумался. Для идеологии нужна идея, с этим я согласен. Идея состоит в том, что принесет худжгарх народу орков, войну, смерть, разруху. Пройдет кровавой метлой по степи и усеет ее костями? Не хотелось бы. А к этому все идет. Рог не отступит. Это ясно как божий день. Тогда что? Надо было от чего-то отталкиваться в своих суждениях. А от чего я не знал?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 Значит, нужна идея возврата детей степи к заповедям отца. А для этого эти заповеди надо возродить. Или придумать. Нужен кодекс поведения орка. Я повеселил. Дело сдвинулось с мертвой точки. Орк только тогда достоин славы своего отца, когда сражается за родину. О как! Он громит врагов, не глумясь над поверженными. Слава для орка быть снисходительным к слабым непримиримым к врагам, честным и мужественным. Только слабый и малодушный орк будет мучить поверженного врага и проливать кровь ради своего удовольствия. Вот как-то так. Думаю, достаточно. С идеей более-менее разобрались. Теперь место Худжгарха. Злые дела орков разделили их с отцом, и он послал мщения, чтобы вразумить своих детей. Нет пути к отцу-отступникам. Как только через веру Худжгарха. Я задумался. Где-то я это уже слышал. Точно, мне бабушка на ночь рассказывала о сказке. Вернее, не сказки, а отрывки из Библии. И я понял, под кого я подстраиваю Худжгарха. Так сказать, подгоняю. Я даже испугался. Вжал голову в плечи и огляделся. Как бы самому не попасть под кару. Честное слово, произнес я вслух, я не хотел, так получилось, а ничего другого придумать не смог.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 который нечаянно подглядел за голой теткой и испугался, что его застукали. Мое сердце суматошно металось в груди. Я глубоко вздохнул, пытаясь успокоиться, и в это время мне на плечо легла чья-то рука. Это было так неожиданно, что я подпрыгнул и развернулся в полете. За спиной стоял Рострум в одежде архитектора и миссир. «Господин!» — не обращая внимания на мое состояние, произнес Рострум.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 одиноко стоящая посреди горы на небольшом участке еще оставшейся травки. Немного посидев и перебороску пердяйства, создал чашку кофе, потратив часть благодати и стал думать. Как же нам победить посыльных рока? Владыка большей части этого мира не мог дать своим посланникам что-то слабосильное, хотя один джокер нам уже показали. Жрецы могут вызывать существ из другого мира. Ну и что? В мои размышления встряла шиза.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 Бывает, не помнишь, что было вчера или месяц назад. Как зовут одноклассника? А вот детские воспоминания всегда свежие и ярки. У божьего народа на заре его юности жил дядька Илья. Вспомнил я сказку, рассказанную на ночь. Он видел, что жрецы чужих богов наполнили землю Израиля, а сами израилетяне забыли своего бога. А какой у них был бог, бабуль? Бог-то! А кто ж его знает? Бога никто не видел. Только он есть, и мы видим дело его рук. И что он сделал? Он землю сотворил, моря, человека. Но ты дальше слушай. И участкового Егорыча? Перебил ее я вопросом. Он тоже сотворил? Бабуля даже вскинулась от воспоминания поселкового участкового. Он у нее самогонный аппарат отобрал?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 Грыз днем ранее собрал сотников, допустивших разброд и шатания, и решительно снял их с командования. «Не можете управлять собой!» — сказал он. «Будете простыми воинами!» Тех, кто вернулся с ним, он поставил на их место, а затем выгнал из шатра провинившихся. Шаманов предупредил, что с позором отправит обратно свои племена, если они не будут печься о духе воинства Худжгарха. Пророки продолжали ходить меж палаток и вазов, пытаясь склонить свою сторону орков, но их уже не слушали. Спорить с ними Грыз запретил и повелел отправлять их к Худжарху. «Мы простые войны», — отвечали орки. «Наш удел — сражаться, а не на чудеса любоваться. Будет состязание, там и показывайте свою силу». В конце концов те ушли в степь и должны были вернуться утром. По приказу Грыза, посередине площадки, определенной для состязаний, был собран хворост, ветви и нарублены небольшие деревья. Грыз снял с себя куртку-рубаху и, раздевшись по пояс, уселся в своем углу. Он закрыл глаза и приступил к медитации. «Вождь!» – его осторожно тронули за плечо. «Чужаки пришли!» Грыз открыл глаза. Перед ним стояли жрецы чужого бога, похваляющиеся тем, что их послал отец. Он накинул их взглядом и резко приказал. «Раздевайтесь до пояса, как я. Оставьте ваши посохи и все амулеты. Никаких шаманских штучек и волжбы. Ваше слово против моего». «Чего ты хочешь, отступник?» На шаг вперед выступил главный среди пришлых. «Видишь, вложены дрова!» Грыз кивком головы указал за спину стоявших жрецов на кучу дров.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 Корчили рожи и, притопывая в такт бормотанию, стали входить в транс. «Ну, что я говорил?» Грыз оглянулся к телохранителям. «Сразу видно, что это шаманы, причем слабый. Вокруг толпились свидетели. Весь лагерь, гудящий словно огромный улей, собрался вокруг крохотной площадки, где происходило состязание. Орки толкались, чтобы увидеть то, что происходило на площадке. Отпихивали тех, кто загораживал им видимость а те, кто пришел первыми, зло огрызались. «Не толкайся, брат! Не пришел раньше, смотри издалека!» «Да я тут с ночи стоял, да по нужде отошел, а тут, вижу, ты мое место занял!» «Не ври, брат! Худжгарх накажет, я тоже с ночи стою и тебя не видел!» «Тогда, брат, расскажи, что там происходит!» «Шаманы пляшут, не могут костер зажечь!» «Тю! Тогда идти им огниво кресало!»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 Огромные капли градом стекали с обнаженных торсов, и штаны танцующих промокли почти до колен, и хриплое дыхание слышали не только в передних рядах, но и далеко в толпе. Грыз, сидящий до этого, улегся на кошме, что принесли ему телохранители, и, прикрыв глаза, сделал вид, что задремал. Наконец шаманы сдались. — Это все глупости! — тяжело дыша, с хрипами в голосе произнес главный шаман.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 Огрызнулся шаман. Он тяжело дышал. Его злой взгляд, казалось, прожигал ненавистного вождя свидетелей насквозь. Бессилие, которое они выказали перед орками, и ощущение своего позора приводило его в бешенство. Шаман проследил, как поднялся грыз и отошел в свой угол. Грыз не стал подходить к сложенным дровам. Он просто попросил. «Отец, я верю в Худжгарха! Зажги этот костер!» И тут же огонь вспыхнул, охватил своим пламенем серые дрова и, оглушительно потрескивая, нещадно дымя, стал жадно пожирать свою пищу. Вскоре весело, высоким пламенем вознесся к небу. Грыз удовлетворенно посмотрел на вспыхнувший костер. — Худжгарху! — неожиданно заорол он, и тут же восторженный рев тысяч глоток подхватил его клич. —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 Оглушенный многоголосным криком, а затем глава пришельцев махнул рукой, и рядом с ним появилось вчерашнее чудовище. Оно замерло, ожидая приказов, и шаман, не в силах сдерживать охватившую его ярость, пуская пену изо рта, ткнув пальцем в грызо, приказал «Убей его!». Джин сформировал ладонями огненный шар, но запустить его не смог. Огненный сгусток сжался, потемнел, а затем растаял. Повторив несколько раз свои безуспешные попытки, Джин расставил свои объятые огнем руки и полетел к Грызу. Но на полпути врезался в Марио, возникшее на его пути, и без звука исчез. Исчезла и Марио. Обалдевшие от произошедшего жрецы стояли с открытыми ртами, а Грыз, не давая им опомниться, крикнул. «Лжецы и клятвопреступники, преступники! Чтоб вы провалились сквозь землю!» И сразу за этими словами под в кучу жрецами разверзлась земля и поглотила их, а на том месте, где стояли пришлые, очутился огромный камень.